Было еще слишком рано идти в Уэлхол, так как он хотел подождать, пока там соберутся все видные люди города. К тому же он чувствовал, что еще не дошел до того беззаботно восторженного состояния духа, которое необходимо было для задуманного выступления. Но когда в бутылке не осталось ни капли горной расы, он решил пуститься в путь и посидеть часок в Уэллхолском погребке,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 Заметил на противоположном тротуаре доктора Лори, который на этот раз не ехал, а шел пешком. Броди тотчас перешел улицу и поздоровался с ним. «Добрый день, доктор Лори!» — крикнул он приветливым. В прежние времена он называл его просто Лори, и в его обращении любезности не бывало и следа. «Рад видеть вас!» «Здравствуйте!» — ответил тот, —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 — воскликнул Броуди. — Вот и оправдаются ваши слова. Помните, вы сказали мне, что такая голова, как у нее, бывает одна на тысячу? — Как же, как же, — подтвердил Лори уже несколько дружелюбнее. — Очень приятно это слышать. — Получает Летта? — Это все-таки поддержка. Все-таки некоторый доход, не правда ли? Он искоса поглядел на собеседника, рассчитывая, что тот поймет намек. Затем вдруг уставилась ему прямо в лицо и воскликнул. «Получает, вы сказали? То есть ей уже присудили стипендию Летта?» «Все равно, что присудили», — ответил самодовольно Броуди. «Она как раз сейчас экзаменуется, сию минуту. Я сегодня не пошла на службу, чтобы снарядить ее туда в самом лучшем виде. Она ушла с таким блеском в глазах, который обещает победу. Она заполнит три тетрадки». Раньше, чем сдаст работу. Вот как? Снова уронил Лори и, как-то странно, посмотрев на Броуди, незаметно отступил назад. Ну, мне надо идти. Важный консилиум. А моя лошадь, как назло, потеряла подкову по дороге, и я опаздываю. Не уходите, доктор.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 Пришлось уйму поработать, но, клянусь, стоило того. «Послушайте, сэр!» — крикнул Лори визгливым, негодующим голосом, вырвавшись, наконец, оглядываясь, чтобы убедиться, не видел ли кто, как с ним фамильярничает субъект такого разбойничего вида. «Вы себе слишком много позволяете. Я этого не люблю. Прошу вас спреть, так со мной не обращаться». И, бросив последний оскорбленный взгляд на Броуди, надул щеки и торопливо пошел дальше. Броуди с некоторым удивлением смотрел ему вслед. Он не находил в своем поведении ничего такого, что могло вызвать возмущение доктора Лори. Наконец, покачав головой, он продолжал путь и без дальнейших приключений добрался до надежной гавани у Элхолского погребка. Здесь его не знали, и он до трех часов сидел молча, все время наполняя желудок виски, а воображение — картинами успехов дочери. В три часа он поднялся, надел шляпу, решительно сжал губы пошатываясь, вышел на воздух.